Глава 46. Мы безоружны. — Это мы и так знаем, — ответил голос. Паркер с сани переглянулись. — Медленно идите вперед, и чтобы я видел руки. Под подошвами Паркера захрустело. Они выходили на полянку, плотно окруженную деревьями. — Теперь развернитесь. Еще. Да, вот так. И не двигаться. Послышались шаги. Паркер почувствовал сзади присутствие человека. Тот грубо взял его руку, опустил ее вниз, затем вторую и туго связал кисти. — Эй, полегче! — Ты! Сани дали пуху, Не смотреть. Страж попытался кинуться на обидчика, но тут же получил чем-то твердым межглаз и стал считать звезды. Припал на колени. Приподняли. Мутило. Мир все никак не собирался в единую картину. — Вперед, и чтобы не оборачиваться! Паркер, покачиваясь, сделал шаг, и тут его понесло в бок. Крепкие руки поймали его, не дали упасть. Сколько их? Кто это? Паркер успел увидеть лишь очертания мужчины, чье лицо было скрыто шарфом, и черные одеяния. Вот и все. Кажется, с ним был кто-то еще, но тот не проронил ни слова. Сани тихо плакал, из брови у него текла кровь. Сказал не смотреть. Страж сплюнул на землю, встал. Ты че, нарываешься? Еще хочешь получить? Голос вскипел, взвинтился, был готов вот-вот перейти в действие. Пошли, не стоит оно того, тихо проговорил Сани. Вот, слушайся, сопряка, иди. Злость поднялась от пупка и осела в районе груди, тяготило плечи. Но что он может со связанными руками? У них наверняка оружие. Значит, идти? но куда? Голова перестала кружиться, и он увидел, что идут как раз по направлению к черной струйке дыма. «Мы от Митрича. Ищем, кто нам поможет». «Молчать!» С размаху шибанули в спину, и Паркер повалился на землю. В шее хрустнуло. К губам прилипла трава. Страшно пряк руки, сились разорвать путы. Веревка затрещала. Солнечный свет закрыл ботинок, приземлившийся на щеке Паркера. «Не выводи меня!» Раздался звук, похожий на то, как что-то растягивается. Металлический кончик поймал блик солнца. Нет, сначала покажем старейшине, подал второй голос. Вздох, убрал ногу, скрыл кончик металла. Встали и молча идем, ни звука, процедил он сквозь зубы. Сани помог встать стражу. Пока приподнимал, тот успел сказать: Не бойся, мы выберемся отсюда. Я обещаю. Пошли дальше. Паркер сморкнулся, в одной ноздре застряла земля. — Теперь стоять! На их головы опустились мешки.